Роз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутые негой взоры Навстречу северные авроры С звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, в вьюга злилась. На мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи мрачное желтела.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 Веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать о лежанке. Но знаешь, не велеть в санки Кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, Друг милый, предаемся бегу Нетерпеливого коня И навестим поля пустые. Леса недавно столь густые И берег милый для меня.